Глава шестнадцатая. Болотный страх. Вика всё-таки закричала и выставила перед собой свой маленький ножик в нелепой попытке защититься от опасности. Хотя для щупальца толщиной в человеческую ногу такое крошечное оружие грозило разве что досадной царапиной. Тяжёлая живая плеть неумолимо падала на Вику сверху. Но вот воздух дважды вспорол короткий свист, и в щупальце друг за другом воткнулись две белооперённые стрелы. Лучник был начеком, мгновенно проснувшийся и оказавшись в боевой готовности. Да и спал ли он вообще, лишь для вида оставив Вику на страже. Из лежачего положения Мингир выстрелил в нападавшего монстра, раздался обиженный рёв и щупальца отдёрнулась от Виктории. В темноте нападавшего было плохо видно, Вика успела разглядеть лишь множество извивающихся тентаклей, похожих на клубок разъярённых змей. Весь лагерь мгновенно проснулся. Луис подскочил на ноги с просонок шаря в поисках своего оружия. Павел, который, вероятно, как и Вика, не мог заснуть, быстрее него пришёл в себя и наугад бросил в монстра один из своих метательных ножей. Судя по короткому всклипу, бросок его достиг цели, но лишь только разозлил у чудовища. Мингир выпустил ещё несколько стрел. И хоть каждая из них попала в противника, толку от этой атаки было немного чудище обиженно взоревело и принялось крутить вокруг себя щупальцами, разбрызгивая грязь и норовя сбить с ног толпившихся перед ним людей. Лира, увидев монстра, тоненько взвизгнула от страха, обратив на себя всё его внимание и гнев. В сторону девушки метнулось сразу два щупальца. В одну из них воткнулся пашин метательный нож, а в другое вцепился Лоис. Охотник обхватил отросток, точно лучшего друга, и принялся наносить по нему удары кинжалом. Тварь, на время позабыв о ведьмочке, зарычала от боли, крепко сжала Лоиса в смертельных объятиях и потихоньку потащила его к краю грязевого провала, явно намереваясь утопить в нём. Мужчина сопротивлялся как мог, но силы были слишком неравны. «Лоис, держись!» Павел бросился на помощь отчаянному охотнику, схватив его за перевязь с оружием и попытавшись замедлить неумолимое скольжение в грязевую топь. «Огни отдайте!» Лоис прохрипел из последних сил, стиснутый мощным щупальцем поперёк груди. Мингир тоже подскочил к охотнику, на наотмашь рубанув отросток мечом. Чудовище заворчало, но не выпустило добычу. «Вика, факел!» — лучник крикнул через плечо. Девушка потеряно покосилась на тлеющую в её руках палку и не пошевелилась. Но зато от его крика пришла в себя Лера. Ведьмочка прыгнула к обвитому тентаклем Лоису. Между её пальцами неожиданно ярко вспыхнули искры, мгновенно превратившиеся в небольшой костёр, горевшие прямо в ладонях к девушке. С отчаянием и злостью Лира приложила этот колдовской огонь к шкуре монстра. Раздалось противное шипение. Зверь утробно заревел и выпустил добычу, отдёрнув покалеченные щупальца. Всё случившееся заняло не больше десяти ударов сердца. Вика круглыми от ужаса глазами смотрела на мужчин, сцепившихся с монстром в смертельных объятиях. На огонь в руках лиры. И не двигалась с места. «Уходим быстро». Мингир призывно махнул Вике, рукой подхватил едва стоявшего на ногах Лоиса и поволок его обратно на тропу, с которой они пришли. Вика, словно очнувшись, рванулась, было вслед за Мингиром, но дорогу ей внезапно преградило тяжелое склизкое щупальце. Девушка отпрянула назад и ударила по тентаклю зажжённым факелом. Чудище истошно заверещало, над болотом поплыл запах горелой плоти, но отросток не двинулся с места. Вика, обрадованная своей маленькой победой, снова ткнула раскалённой палкой в тело агрессора. Эффект был таким же. Крик боли, но живая плеть осталась на месте. Удивлённая неожиданным упрямством монстра, Вика посмотрела туда, куда тянула щупальца, упорно удерживая свои позиции. Отросток намертво вцепился в металлическую клеть округлой формы. А вернее, кончик его был зажат внутри клети. Вика попыталась приблизиться, чтобы разглядеть непонятную конструкцию. Чудище крепко держало что-то, спрятанное внутри клетки, и из-за образовавшегося на щупальце утолщения не могло вытащить его через отверстие Раз за разом ранясь о загнутые внутрь острые крючья. Видимо, монстр неоднократно пытался вырваться, поскольку плоть на отростке уже висела клочьями, распоротая жестокой ловушкой. Но он не мог или не хотел разжать злополучный узел, чтобы получить свободу. Вику осенила неожиданная догадка, и она опрометью бросилась к оставленным сумкам. Несмотря на ее брезгливые замечания, Лоис забрал с предыдущей стоянки остатки тушки медуса — Мяса на ней почти не оставалось, тушка начала неприятно попахивать, но охотник категорически заявил, что подобной ценностью разбрасываться нельзя. И вот теперь Вика, радуясь предусмотрительности драконьего охотника, поспешно вытащила неприкосновенный запас и на протянутых руках показала его болотному чудовищу. «Виктория!» — до слуха девушки донёсся встревоженный возглас Менгира все остальные путешественники оказались чуть дальше того места, где осталась Вика, отгороженные от нее толстым щупальцем. Стрелок настороженно следил за действиями девушки, явно не понимая, чего она хочет, но видя, что ей грозит опасность. мингер колебался недолго. Он скинул полу бесчувственного Лоиса на плечи Павлу, выхватил короткий клинок и бросился в атаку на чудовище, намереваясь защитить свою подопечную. «Стой, не тронь его!» Неожиданный окрик Вики заставил его резко замереть на месте, едва не запнувшийся зловещий тентакль. Оно просто голодное. Девушка осторожно бросила обглоданную тушку медуса так, чтобы она упала как можно ближе к клете ловушки. Голодный монстр, почуяв соблазнительный запах пищи, обрадованно взревел. Отпустил роковую приманку и с легкостью вытащил щупальца из клетки. С жадностью он схватил предложенное угощение и в одно движение утек вглубь грязевой трясины. Остаток ночи путники провели на удалении от берега грязевой реки. Они забрались повыше на склон кальдера в надежде, что болотный страх не полезет так далеко от своего логова. Мингир велел подопечным отдыхать и сам остался сторожить их сон до утра. Во сне Вика чувствовала овевающий ее щеки легкий прохладный ветерок, что уже привычно шептал ей на ушко. «Виии!» — он словно звал ее за собой раз за разом расстраиваясь, что девушка не внемлет его призыву. Вика открыла глаза. Болотный ветер обдувал ее лицо и приносил с собой неприятные резкие запахи сырости и тления. мингир сидел к ней спиной, тяжело облокотившись руками о колени. Лучник не спал всю ночь, самоотверженно охраняя покой своих подопечных. Девушка осторожно скользнула к нему и тронула за плечо. От ее легкого прикосновения мужчина вздрогнул и обернулся. Он выглядел уставшим и осунувшимся. На повязке снова проступило кровавое пятно. Тебе надо было поспать, Вика проговорила с осуждением, глядя на круги под глазами лучника. Ночью нужен соглядатай, Мингер пожал плечами. Девушка нахмурилась. Ты наш главный защитник, и если ты будешь уставшим или слабым, нам всем придётся несладко в следующий раз. Стрелок усмехнулся. «У Лоиса сломаны два ребра. малохольный твой каждый каждой не пугается. Едва в обморок не падает. А Лира девчонка совсем, какой из неё саглядатый». «Меня мог бы разбудить». Вика отвернулась и обиженно засопела. Повисла пауза. Наконец стрелок нарушил молчание. поднимая давай остальных». Он потянулся, расправив затекшие члены. «Будем думать, как через грязь переправляться». Команда вернулась на место ночного сражения. На текучей болотной няши не осталось следов, и только лишь брошенная клеть ловушка служила напоминанием о недавней драке. Примечание. Няша. Болотная топь. Ил. Конец примечания. Вика приблизилась, чтобы рассмотреть жестокое приспособление. Внутри металлической клетки остался высохший трупик мелкой зверушки, который послужил роковой приманкой для болотного монстра. Девушка дёрнула за цепь, на которой болтался капкан. Она была намертво прикручена к камню. «Ваших рук дело». Вика строго посмотрела на Лоиса. Охотник был бледен, схватка с монстром не прошла для него бесследно. Мужчина помотал головой. «Это не наше. Нам болотные краки на надобности. Из них какую-то ценную жижу добывают, но мы больше по драконам специализируемся». Вика нахмурилась ещё сильнее. «Значит, у вас тоже есть нечто подобное, только для драконов?» Лоис неопределённо повёл плечами. «Дракон — зверюга хитрая, гораздо умнее Кракена. Его так просто не поймаешь». «То есть ваши ловушки ещё хуже?» Вика мгновенно вскипела и накинулась на Лоиса. «Тише, тише». Павел, видя, что подруга завелась не на шутку, поспешил загладить конфликт. «Сейчас не время выяснять вопросы гуманности». Нам нужно решить, как через стопь перебраться». Вика открыла было рот, чтобы продолжить припираться. Её очень рассердила подобная жестокость по отношению к ни в чём неповинному зверю. Но Менгир остановил её движением руки. «Прав твой приятель. У нас сейчас других забот полно. Потом как-нибудь отругаешь Лоиса за его жестокие методы охоты». Вика фыркнула и решительно потопала к краю грязевого потока, сердито шлёпая поняше я скальзываясь через шаг. Подойдя к разлому вплотную, она увидела то, чего издалека не было заметно. Толстое сухое дерево, что плавало в глубокой грязи у самого берега. Видимо, оно зацепилось корнями или ветками за глинистый берег, потому что поток грязи не мог сдвинуть его с места. «Ей, ребята!» — Вика окликнула спутников. «Смотрите-ка, что здесь есть». Мингир тут же оказался рядом, присвистнул. «А вчера-то мы и не заметили это в темноте. Неплохая может получиться лодка» если придумать чем грести лучник тронул бревно ногой проверяя его плавучесть затем наступил на него перенеся весь вес своего тела в тот же момент из под ствола высунулась гибкая щупальца вчерашнего болотного страха и миир мгновенно соскочил с оказавшейся небезопасной лодки. он выхватил оружие и оттеснил вику от края потока в сторону эта тварь здесь под корегой прячется Над болотом пронёсся холодный ветер, взъерошив короткие перепачканные глиной Викины волосы, и девушка совершенно неожиданно вывернулась из рук Менгира и шагнула к бревну. Присела на корточки и протянула руку в сторону гладкого щупальца. «Вика, отойди немедленно!» Менгир снова рванулся к девушке, намереваясь оттащить её от опасного монстра. Но в этот момент чудище вылезло из-под бревна целиком. И, выбросив вперёд упругое щупальце, точно тараном повалило лучника навзничь, а Вика осталась на месте, твёрдо зная, что монстр её не тронет. Чудовище было похоже на кальмара с дополнительными отростками на заднем конце тела, на которые оно опиралось, словно на ноги. От этого создавалось впечатление, что у монстра была грустная бородатая морда. Болотный страх протянул одну из своих щупалец, и его кончиком коснулся Викиной ладони. Девушка улыбнулась. Когда-то она была с родителями на море и там ей довелось погладить дельфина. Так вот, это чудище на ощупь было очень похоже на дельфина. Такое же гладкое и упругое, и совсем не злое. И в этот момент у дерева рядом с Викой воткнулась белая перённая стрела. Монстр отдёрнул щупальца и нырнул обратно под бревно. Мингир с колена выстрелил в сторону предполагаемой опасности, но промахнулся, очевидно побоявшись задеть Вику. Девушка резко повернулась и вскочила на ноги, прекратить вы его пугаете!» «Это мы его пугаем!» Лоис истерично хохотнул. «Оно вчера из меня чуть лепёшку не сделало. Оно было голодное!» Викиному возмущению не было предела. «Это твои дружки поставили тугаткую ловушку. Поймали зверя, вот он и сидел на тропе, голодный и злой!» И утолял голод проходящими мимо путниками. Паша тоже с недоверием косился на спрятавшегося под бревном монстра. «А что ему оставалось делать?» Вика не успокаивалась. «С голоду умирать? Вы сами создали этот болотный страх, а теперь ненавидите его». Мы с ребятами этой ловушки не ставили. Лоис тоже начал заводиться, но в разговор неожиданно вмешалась Лира. Вообще-то она права. Четыре пары глаз с удивлением уставились на девочку. Она продолжила. «Я тоже не чувствую в этом звере злобы. Мне кажется, наоборот, оно пришло сказать спасибо». «Спасибо за что?» Менгер не опускал натянутого лука. «За мои стрелы?» Ведьмочка кивнула на Вику. «Ей спасибо. За еду и освобождение». И Лира тоже приблизилась к спрятавшемуся под корягой чудищу. Прикрыла глаза, наморщила лоб, словно от усилия. Проговорила со вздохом. «С ним тяжело общаться, у него мысли совсем примитивные, без слов. Одни образы. Но мне кажется, оно хочет, чтобы мы сделали так» и девушка бесстрашно шагнула на бревно. Вика, радуясь неожиданной поддержки поспешила последовать её примеру, едва не поскользнувшись на гладком стволе в своих самодельных портянках. «Вы с ума сошли?» Лоис был слишком удивлён, чтобы возмущаться. Охотник не двинулся с места, а Павел, видя, что девушки совершенно спокойно стоят на бревне и чудище не торопится их пожирать, тоже осмелел и присоединился к пассажирам импровизированной лодки. Вика вопросительно посмотрела на Менгера. Стрелок выглядел ошарашенным, но лук опустел. Наконец покачал головой и со вздохом спросил. «Вещи с берега все забрали?» И решительно шагнул на бревно. «И как мы поплывем?» Лоис последним зашел на борт необычного судна. Словно в ответ на его вопрос бревно оторвалось от берега и медленно поплыло поперек потока. «Похоже, что ваш страх стал нашим мотором?» Вика улыбнулась, глядя на то, как чудище старательно буксирует бревно против течения, время от времени показываясь над поверхностью грязи. Ствол дерева был не очень велик, и чтобы поместиться всем, путешественники просто сели на него верхом, друг за дружкой. Вика сидела впереди, периодически поглядывая на плывущего рядом монстра. У болотного кракена были большие глаза, как у настоящего кальмара. Он тоже озарно косился на девушку. И ей даже казалось, что чудовище ей подмигивает. Наконец, неширокий поток грязи, поначалу показавшийся путешественником непреодолимым препятствием, остался позади. Вся команда один за другим спрыгнула на относительно твёрдую землю, и Вика на прощание обернулась к сопровождавшему их чудищу. «Спасибо тебе, дружок, за помощь. Надеюсь, ты не в обиде, что я обожгла тебя факелом». Девушка снова протянула руку, чтобы коснуться гладкой кожи монстра. Чудище ушло от прикосновения, нырнув в глубину. И Вика хотела уже уходить, когда Кракен снова показался над поверхностью. И, вытянув щупальце, положил к ногам Вики тушку не первой свежести, принадлежавшую какому-то небольшому грязеплавающему животному. «Радуйся, подружка, у тебя появился поклонник». Лира хихикнула, глядя на эту сцену. «Подарками осыпает». Теперь точно с голода не умрёшь». Девчонка не сдержалась и открыто прыснула. А Вика лишь сукаризной покосилась на неё и двумя пальцами подняла подарок Кракена. «Спасибо». Вика улыбнулась болотному страху и махнула ему рукой на прощание. А когда монстр скрылся в глубине, позволила себе брезгливо скривить губы, глядя на его подарок. «Ну и что мне теперь с этим делать?» Вика на вытянутой руке держала дурно пахнущую тушку. «Как что?» — Лира продолжала поясничать. «Хранить на памяти сердечным друге». «Выкинь». Мингер недоуменно повёл бровью и повернулся к Лоису, разом позабыв о Кракене. «Куда дальше, проводник? Когда уже закончится эта твоя безопасная тропа?» Лоис хитро усмехнулся. «Безопасная тропа ещё не начиналась и вряд ли вообще начнётся. Но там дальше грязи больше нет». Он неопределённо махнул рукой куда-то вперёд. «Не должно быть». Быстро поправился, вспомнив, как совсем недавно едва не утонул в надёжной тропе через болото. «Нам бы всем помыться не мешало». Лучник с сомнением оглядел своих спутников, особенно девчатам. В ответ на это замечание Лира Белозуба улыбнулась. Она, в отличие от Вики, была почти полностью чистой, избавившейся от грязи при помощи магии. Виктория, наоборот, насупилась, понимая, что похоже на чучело. «Да уж, помыться было бы здорово», — она проворчала себе под нос. «Не волнуйся, королева болот, я найду тебе самый чистый ручей на всем драконьем хребте». Луис, видимо, хотел подбодрить Вику своей наигранной веселостью, но эффект получился совершенно обратный. Резко размахнувшись, Вика швырнула в него подарком болотного кракена, угодив прямо в веснущую ту и физиономию. «Слушай, ты, шутник, если ты снова заведёшь нас в какую-нибудь западню, я из тебя лично лепёшку сделаю, без помощи болотного чудовища». Девушка всё ещё сердилась на охотника, не желая мириться с жестокостью и циничностью его ремесла. Издерживаемые до поры эмоции наконец нашли выход. Лицо Вики приняло злое выражение, ноздри возбуждённо затрепетали. Над грязевым болотом начал усиливаться ветер, мгновенно пригнавший тяжёлые тучи, закрывшие солнце. Разом стало темно, словно перед грозой. В облаках блеснула молния. Виктория не отрываясь смотрела на Лоиса и чувствовала, как в её груди вновь поднимается то чувство, которое она уже испытывала в лесу, когда разбойники пытались убить Менгира и Павла. Злость. Широкая и всеобъемлющая, горячая, словно дыхание дракона. И сейчас вся эта тяжёлая, недобрая сила предназначалась для одного единственного охотника. Луис испуганно сжался, втянул голову в плечи, замерев перед Викой, словно ожидая удара. «Эй, Виктория, полегче!» Мингир тронул Вику за плечо. Девушка вздрогнула, словно очнувшись от дурмана. Удивленно покосилась на лучника. Поднявшийся было ветер быстро разогнал тяжелые тучи и затих, словно бы его и не было. Луис, радуясь тому, что в этот раз расплаты не последовала, примирительно поднял ладони. «Да, красавица, я понял, что тебя лучше не злить. Прости, был неправ». И, подхватив вещи, поспешил дальше по тропе, махнув рукой спутником. «Нам сюда». Лира не меньше остальных, удивленная внезапным всплеском Викиной силы, но гораздо больше других понимавшей, чего это стоило, подошла к девушке, глядя на неё с новым выражением, в котором мешалось любопытство и уважение. «Зря ты не осталась у Лиры подруга. Она бы из тебя такую ведьму сделала» что весь истр стрепетал бы от страха. Затем вздохнула, пожав плечами, и потопала следом за Лоисом.